«Видеть или верить?» Ребе Мейр был учеником Ребе Мордеха из Леховичей, и у него был деловой партнер Равин Гершон, ярый мисс Нагет, противник хасидизма. Мейр то и дело приглашал его в гости к своему Ребе-наставнику, но Гершон ненавидевший хасидизм всей душой и не желавший знакомиться с хасидским мудрецом, всякий раз находил причины, по которым якобы никак не может поехать в Леховичи. Между тем однажды получилось так, что оба приятеля должны были одновременно прибыть туда по своим коммерческим делам. Узнав, что Гершон тоже будет в местечке, Мэйр в очередной раз пригласил его навестить своего Рэбе. Гершон понял, что еще одним отказом окончательно обидит друга и вынужден был принять приглашение. Когда они вошли в дом Рэбе Мордехая, их провели в столовую, где учитель как раз приступил к обеденной трапезе. Мэйр побуждал приятеля заговорить с Рэбе, спросить что-нибудь, сказать хоть слово. Но Гершон молчал, причем, судя по всему, пребывая в состоянии экстаза. Несколько минут спустя они покинули дом ребе Что с тобой там стряслось? — спросил Мэйр. — Я увидел, что твой Рэбе ест с таким благочестием, какое мог бы выказать «Разве что Коэн Хагадол», — ответил Гершон. Потрясенный, Мейер оставил приятеля на улице, вернулся в дом своего Рэба и спросил его «Рэбе, я приезжаю сюда при любой возможности, но ни разу не видел, как вы служите за трапезой Всевышнему, да будет он благословен». А мой приятель, мисс Нагет, зашел всего на минуту, почти под принуждением, и узрел в вашем поведении за трапезой чудо. Разве это справедливо? Справедливость тут ни при чем, друг мой, — сказал Рэбе Мурдыхай. Дело в том, что твой партнер, мисс Нагет, ему необходимо увидеть истину собственными глазами. «А ты, хасид, ты должен верить».